Глава тринадцатая. Заложницы. Сначала в гостях было скучно, потом весело. У Даркутов принято по поводу и без повода навещать друг друга по самым разным поводам. Сегодня дальний родственник Айдбека отмечал исполнение одного года своему сыну. Взрослые ели мясо, пили кислое молоко и хвалили хозяина за богатый стол. Слуги носили все новые и новые блюда. Жанеки сидела в уголке и не хотела играть с другими детьми. Уже стемнело, она устала и хотела спать. В просторной кибитке трескучи горели светильники из жира бифола Другие дети возились в дальней стороне кибитки за ширмой. Мальчики играли с косточками овцебыка, собирая их в кучку и разбивая умелыми бросками таких же косточек. Девочки укутывали в платьице куклы, вырезанные из дерева. Внимание Жанеки все-таки привлекла одна девочка. Она возилась с куклой коричневого цвета, сделанной из рога зуброна. У Жанеки тоже была такая дома, только вырезанная из бивня мамонта. Заинтересовавшись, жанники встала из-за стола, где она сидела рядом с бабушкой Гротой, и подошла к девочке. «Можно посмотреть?» и указала в куклу пальчиком. Девочка на миг задумалась, потом кивнула протянула куклу Жанике. На ощупь игрушка оказалась тяжелой. Это было искусно сделанное изображение девушки, сидящей на скачущем волке. Девочка сделала для куклы меховую шапочку и камзол. «Красивая!» — с неподдельным восхищением сказала Жанике и пощупала вырезанное лице куклы. «Как ее зовут?» «Это же Эльмерия, дева-воин. Ты что, не слышала про нее?» — удивилась девочка. Ах, да, точно! жанники вспомнила сказку про девушку-волчицу. Бабушка Грота как-то рассказывала ее суровой зимней ночью, когда внучка заболела и лежала с тяжелой головой. По легенде, давным-давно жила девушка Эльмирия. Она умела разговаривать с животными. Злые колдуны, завидующие ей, оклеветали девушку, сказав людям, что она темной магией вызывает болезни среди людей и падеж скота. Люди хотели сжечь Эльмирию заживо. Уже на костре, когда загорелся огонь, Эльмирия позвала зверей на помощь. И ее четвероногие друзья сразу прибежали на крик. Медведи и тигры разогнали охрану. Бобры принесли в щеках воду и потушили костер. Волки подхватили обессилевшую девушку и унесли на спине. Зайцы барабанили лапами дробь на стволах упавших деревьев. Так спаслась Эльмирия и с тех пор жила среди зверей. Изредка выходила в люди, чтобы совершить очередной подвиг и убить злодея, обижающего простых людей. А потом снова пряталась среди четвероногих друзей. «А тебя как зовут?» — спросила девочка. «Ты внучка Айтбека?» Жанеке подтвердила догадку собеседницы и хотела спросить, как зовут девочку, но ей помешали. Началось веселье. Вечер перестал быть скучным. Среди гостей, оказывается, сидели родственники Ильсубека. Слово за слово и захмелевший Айдбек отозвался нелестно о старейшине. Родственники заступились за отсутствующего старика. Началась громкая перепалка. Жанеке заткнуло уши и с удовольствием глядела, как взрослые раскрывают у рты и машут руками. Она, бывало, делала так, когда мама кричала на нее. Без звука взрослые выглядели смешно. Иногда чересчур сильные крики прорывались до слуха жаники но это было не страшно. Девочка с куклой Эльмирией тоже что-то говорила, потому что ее губы шевелились. жаники покачала головой и сказала «Я тебя не слышу!» Девочка с куклой замолчала. Бабушка Грота подошла к Жанике, взяла за руку и потащила к выходу. Веселье закончилось. Айдбек тоже поднялся и, пошатываясь, пошел следом за ними. «Иди, иди!» — кричали родственники Ильсубека вдогонку. Там были две толстые бабки и пожилой мужчина с седыми волосами и бородой. «Скоро Ильсубек призовет тебя к ответу за все твои делишки против нашего рода!» Твой достойный отец, наверное, плачет в Нижнем мире горючими слезами, глядя, как его жалкое отродье втаптывает в землю рот Кахасков». Айдбек развернулся было для новой ругани, но Грота схватила его за локоть и вытащила наружу. «Где Архар?» — все время спрашивала она, отойдя от кибитки в беспросветную темень. Слуги подвели к ним Гауров. Помощник Айдбека сказал... — Госпожа, Архарда без памятства напился Аракхи, лежит, не отвечает. — Пусть лежит, — сказал заикаясь Айдбек. — Поехали без него. — Но ехать далеко, — напомнила Грота. — Может, переночуем здесь и поедем завтра утром? Айдбек покачал головой. — Ноги моей больше не будет в этом гадюшнике. Видела, кого они позвали? Сборище скорпионов поехали отсюда чего нам бояться по своей земле едем слуги помогли ему забраться на пепла грота сама запрыгнула на свою гаурку женики села перед нею и уснула свесив голову на грудь помощника эдбека старый слуга джангар тоже уселся в седло ничего госпожа ночь лунная дорога ровная быстро доедем Хозяин праздника вышел проводить айтбека но глава рода не удостоил его взглядом. Ударил пепла кассой и ускакал в ночь. — Куда вы уходите, госпожа Грота? — спросил виновник торжества. — Остались бы, заночевали. Грота улыбнулась самой сладкой улыбкой, хотя ясно видела, что хозяину не хочется, чтобы они остались. — Лучше мы поедем домой, здесь недалеко. Спасибо за приглашение и богато накрытый стол. И поскакала вслед за мужем. Джангар помчался следом. Они выехали из Аила и поехали полем к своему дому. Обычно айтбек помимо Архара брал с собой еще от пяти до десяти слуг и охранников. Но сегодня, посчитав, что они едут в соседний Аил и хозяин вполне лоялен, взял только Архара. Окрестная равнина была залита таинственным лунным светом. Вдали виднелись небольшие холмы. Или это спящие мамонты? Над головой мерцали звезды. Айдбек быстро ехал впереди. Они проехали половину пути, когда Жанеки уснула так крепко, что чуть не свалилась из седла. Грота схватила девочку покрепче и попыталась разбудить. Не помогло. Девочка спала беспробудным сном. Голова с длинными распущенными волосами болталась в разные стороны. «Жаннике, проснись!» — повторяла Грота. «Кто это госпожа?» — спросил Джангар. «Чего им надо?» Из ночной степи вынырнули черные тени всадников. Одна, другая, третья. Набралось около десятка. Всадники бросились на перерез. Грота хрипло крикнула «Айдбек! Берегись!» и ударила гаурку пятками. Животное прибавило ходу, но всадники быстро приближались. «Уходите, госпожа!» — крикнул Джангар, выхватил Халади и поскакал навстречу всадникам. Айдбек впереди, кажется, заметил, что происходит, и замедлил бег Гаура, а затем и вовсе развернул. «Что он делает? Надо, наоборот, бежать дальше!» Видно, на хмельную голову решил тряхнуть стариной и показать врагам, на что способен. «Эх, муженек, поздно спохватился! В шестнадцать лет, когда их поженили, айтбек мог бы, шутя, расправиться с пятью противниками за раз. Сейчас едва совладает с со строптивым гауром. «Беги, Айдбек, беги!» — закричала грота отчаянному мужу, бросившемуся с халадина нападающих. Джангар первым добрался до врагов и слился с темными силуэтами. В том, что это недруги, сомнений не было». «Друзья вряд ли будут подстерегать в засаде темной ночью». Звякнули клинки, один всадник молча вылетел из седла. Халаде продолжали звенеть, и Грота заметила, как светлый халат джангара метнулся к земле. «Эх, жалко, отважный и преданный был старик! Таянг, прими его душу в небесные кущи верхнего мира!» Всадники помчались дальше, к Айтбеку и Гроте. «Уходи!» — Айдбек отчаянно и безуспешно закричала грота. Так и не проснувшись, Жанеке вылетело от скачки из седла, выпав из руки бабушки. В падении она странно перевернулась кверху ногами. хранина сама Амай!» — и крикнула грота и остановила Гаурку. Айдбек достиг всадников, и оттуда тоже зазвенели мечи. гроти метнули сразу трое. Она вскрикнула и попыталась объехать их, чтобы добраться до внучки. Почти успела. Ближайший из всадников поднял окованную железом дубинку, с такими пастуки ходили в охоту на волков, чтобы не портить шкуры. Грота направила гаурку прямо на него. Нападающий всадник был так страшен, что грота на миг прикрыла глаза и прошептала короткую молитву о май. «Вроде сработало». Во всяком случае, она проехала через строй врагов, целая и невредимая. А вот черным всадникам не повезло. Грота оглянулась и увидела, что на спину того самого врага с дубинкой прыгнул, откуда ни возьмись, огромный пятнистый зверь с длинными клыками. Это было так неожиданно, что Грота не поверила глазам. А потом всадник отчаянно закричал. Зверь скинул его с гауры и упал вместе с ним на землю. Раздался хруст и крик прервался. Зверь, теперь Грота видела, что это леопард, тут же прыгнул на второго всадника. Грота и не думала, что леопарды могут прыгать так далеко. Гаур всадника тоненько завизжал. Всадник упал на землю вместе с Гауром и леопардом. А затем тоже начал кричать. Грота слышала между криками чавкающие хлюпающие звуки, вроде тех, которые возникают, когда разделывают тушу овцебыка. жаники вспомнила женщина и поскакала дальше. Всматриваясь в темную траву, она обшаривала степь, но девочки нигде не было. Айдбек ругался и рубился на халаде где-то там в темноте, а Грота все никак не могла найти внучку. Крики прекратились. Но Грота в отчаянии совсем забыла про леопарда. «Жанники, где ты?» – закричала она. Девочка не отзывалась. С той стороны, где кряхтел Айдбек, тоже послышалось рычание леопарда. Гаурка Грота мелко задрожала, но женщина поскакала к мужу. Если уж ему суждено умереть, то лучше умереть вместе. Но когда она подъехала, айтбек сидел на пепле, целый и невредимый, и бормотал. «Ну давайте!» «Подходите, твари!» — и грозил кому-то халаде. Вдали в темноте утихал топот копыт. Рядом на земле лежали несколько бесформенных кучек. Грота с трудом распознала в них человеческие очертания. «Это ты, милая?» — спросил Айдбек. «Куда ушел леопард? Ты видела, как он их всех здесь завалил?» «Жаннике пропала отчаянно выкрикнула Грота. «Она упала с седла!» Известие привело Айдбека в чувство. Он с усилием вытер лицо, потряс головой и огляделся. «Как упала! Где это было?» «Где-то там!» — показала Грота. «Я убегала, и она выпала у меня из рук! Что делать, Айдбек?» «Сейчас найдем!» — сказал муж и медленно поехал по степи, осматривая каждый кустик. Через долгое время, когда Грота уже отчаялась найти внучку, Они обнаружили ее, лежащей на земле, в небольшой складке в почве. Девочка свернулась калачиком и мирно посапывала. Судя по всему, она даже не пострадала. Айдбек бережно поднял внучку и посадил на своего гаура. — Я тебе ее больше не доверю, — сердито сказал он жене. Они поехали дальше и вернулись в Аил только под утро. Поспать Айдбеку удалось совсем чуть-чуть потому что примчался помощник с известием о том, что повозка послов империи Занг уже появилась на горизонте и к полудню они явятся к главе Кахасков. Голова страшно болела. Айдбек узнал у Алтыншаш, что с внучкой все в порядке и на время успокоился. Когда с виноватым видом появился помятый и опухший архар, глава рода сказал «Я хочу узнать, кто это был». Ты должен поехать и опознать нападавших. — Уже сделал, — ответил Архар. — Это не местные. Их никто не знает. Наемники. — Я чувствую, что это новое послание от Ильсубека, — сказал Айдбек, сидя на кашме за накрытым столом. В ночной схватке он получил два легких сабельных ранения. Сейчас он сидел голый по поясу, перемотанный белыми тряпками с кровавыми пятнами. Это сильно меня напрягает. Я не могу открыто выступить против него. Воины слишком уважают старика и не пойдут за мной. Надо его угомонить, причем очень быстро. Но сначала я должен спрятать женщин. Архар молчал, глядя на господина собачьими глазами. — В роду назревает война, — сказал Айдбек. — Слышишь меня? Чтобы больше ни капли аракхи в рот не брал, понял? «Сегодня же увезешь мою внучку, жену, дочь...» в... Он запнулся, потому что не знал, куда отправить женщин, где их не достали бы длинные вражьи лапы. «В горы? В другой род? В другую страну?» Айдбек зарычал от ярости. Никогда не думал, что ему придется прятать женщин от соплеменников. Иль и его приспешники дорого заплатят ему за это унижение. Он так ничего и не решил до приезда послов. Племя Кахасков было самым многочисленным на юге Ташты-Даркут. Пока никто не знает, кому из противоборствующих сторон они присоединятся. Империя Занг, говорят, поддерживала бывшего Ебгу Судани. А еще они хотели наладить караванные тропы в западные королевства через южные степи. Через центр степи сейчас невозможно вести торговлю. Воюющие между собой даркуты грабили любые караваны, невзирая на происхождение и цели прибытия. Поэтому Занг хочет пустить караваны через юг и договориться с кахасками об охране и дешевых сборах. Наверное, будут еще уговаривать выступить за Судани. Айдбек вышел на окраину Аила, чтобы встретить послов центра бытия, как называли свое государство зонгийцы. Шутка ли? Посланники самого императора. Что зонгийцы умели хорошо делать, так это искусно вести переговоры и оплетать своими сетями все окружающие страны. Они спали и видели, чтобы поставить воинственных Даркутов себе на службу, и их мечами завоевать еще больше земель. Послы приехали на трех крытых повозках, каждая запряжена четверкой гауров. Полностью лакированные повозки сверкали под лучами светил и слепили глаза. Послов тоже было трое. Почти одинаковые пухлые низенькие мужчины в шелковых разноцветных халатах с узкими глазками и белокожими лицами. Руки они прятали в специальных муфтах из меха-выдры. Один из посланцев рангом повыше, чем остальные. Он остался чуть позади, а двое других придвинулись ближе. Рядом стоял толмач, тоже зангеец, но смуглее и выше послов. За послами стояла свита, около полусотни человек. Помощники, слуги, рабы, охрана. Целый аил. Аидбек поморщился. Ощущая, что пребывание послов дорого ему обойдется. Талмать передал устное, витиеватое, цветистое приветствие. Никаких писем и грамот. Все равно айтбек не умел читать. — Передайте господам, что я рад видеть их на земле кахасков, — радушно сказал он, простирая руку назад и приглашая послов воил Аил. — Пойдемте, выпьем кумыса с дороги. Это была традиционная форма приветствия. Послы становились гостями айтбека и на них теперь распространялись священные законы гостеприимства. Выслушав перевод, послы радостно заулыбались и принялись кивать. Подошли ближе и вместе с Айдбеком направились по Аилу к кибитке главы рода. Пока шли, послы внимательно осматривали Аил и его жителей. Айдбек же рассматривал послов. Он был вынужден уточнить свои наблюдения. Старший по рангу, довольно-таки молодой еще мужчина, оказался высоким и крепким для зангейца Звали его Лианг. Над губами тонкие, тщательно наведенные усики. На щеках, тьфу, -тьфу румяна. Айдбек где-то уже видел это умное, непроницаемое и напомаженное лицо. Ах, да, точно. Приставки Каана Линха несколько лет назад. На двух других послов Айтбек внимания больше не обратил. И так ясно, что невеликие шишки, обычные помощники, послами для важности назвали, перебирали короткими пухлыми ножками, непрерывно кланялись и улыбались. Они добрались до жилища Айтбека и вошли внутрь. Для дорогих гостей он постарался накрыть стол неслыханной щедрости. Помимо традиционных блюд, здесь были редкостные ягоды из империи Тарай. Снаружи зеленые, а внутри красные. Но послы ели мало. Пили и того меньше. Все хотели одели поговорить. Оказалось, что им нужно срочно возвращаться домой. Хотя по плану они должны были объехать весь Даркутский юг. «Великий господин...» — Мы выезжаем уже сегодня вечером, — сказал посол через Толмача, — и поэтому сразу излагаем наши предложения. — Ну что же, чем быстрее, тем лучше. Долго содержать послов и их свиту, оказывается, не придется. Айдбек внимательно выслушал цели их визита. Империя Занг хотела ни много ни сокращения поборов с караванов, а еще их охраны на всей территории Кахасков. — Любопытно. Но зачем мне это? — спросил Айтбек. — Какая выгода? — У вас сейчас есть разногласия со старейшинами, — наклоня круглую голову ближе, заметил Лианг. — Так вот, мы гарантируем вам, что эти затруднения исчезнут. Совсем. — Ага. Значит, за спиной Ильсубека стоит, скорее всего, Селенг Тархан. Если бы стоял Судан Зангийцы, можно не сомневаться, поддержали бы Ильсубека против Айдбека. Глава Кахасков повеселел еще больше. «Эти затруднения не страшны», — беспечно заметил он. «Я бы и сам с ними справился. Чего уж там». «Да, но в случае, если одна из сторон одержит победу, а вы подозреваете, на кого мы сделали ставку». «Вам лучше заранее встать на сторону победителей», — предупредил Лианг. «Иначе потом будут выдвинуты гораздо худшие условия». «Да и с вами ли мы будем договариваться?» Кровь бросилась Айдбеку в голову. «Этот мальчишка смеет ему угрожать? В его собственном доме?» «С чего вы взяли, что эта сторона победит?» — спросил он. «Действительно». Как трусоватый крысёныш Судане одолеет дикого селенка Тархана. Бывший Ебгу сейчас еле сдерживает врага. «С того, что обычно, друзья приходят на помощь», — многозначительно сказал Лианг. «То, что я вам сейчас скажу, не знает ещё никто в степи. Даже Судане». «Император планирует предоставить ему военную помощь. Сформированы три корпуса». Они пойдут под полное начало, Ебгу». «Когда?» — хрипло спросила Айдбек. «Уже в этом году, в конце лета», — ответил Лианг. Айдбек испытующе смотрел на посла. «Правда это или нет? Неужели суда не решится усесться на трон Каана с помощью копий зангийцев? Впрочем, сейчас для этого самое удобное время». От удара зангийцев и сторонников Судани Селенг Тархан может рассыпаться в прах. — Хорошо, — сказал Айдбек. Этот союз предлагал ему много выгод. Но кахаски не вступят в войну, пока войска империи Занг не войдут в степь. Мы пока говорим только о льготах для караванов. Лианг кивнул. Его лицо не выражало радости от заключенного соглашения. «И еще одно условие», — добавил Айдбек, — «вы пришлете мне заложников в знак доброй воли. Мне нужны гарантии». Лианг подумал и снова кивнул. «К вам прибудут принцесса и две знатных дамы императорского дворца, двоюродная тетя нашего властелина. Но взамен вы тоже дадите заложников, скажем вашу дочь и внучку». Айдбек подумал и кивнул. «Хорошо». — Я надеюсь, вы предоставите им должное воспитание при дворе. Вот теперь Лианг улыбнулся, тонко и едва заметно. — Не сомневайтесь, — сказал он, — они станут настоящими придворными дамами.